Глава тридцать пошла, вперёд!» вперед, мерзко командует секретарша босса. Бессовестно тычет мне в спину, подтыкает кулаками. «Ты поплатишься за это?» — обещаю я. «Клянусь, поплатишься! Кирилл этого так не оставит! Не жить вам с броневым! Ох, не жить!» «Заткнись, надоело!» — отмахивается от меня Алисия. На втором этаже буквально вталкивает меня в небольшую комнату. Сумка падает с моих рук прямо на ногу мерзавки. Та подцепляет ее кроссовкой и швыряет прямо мне в лицо. Пока я пытаюсь прийти в себя, Алися хлопает дверью, в замке проворачивает ключом. За окном еще день, и я могу оглядеться. Меня заперли в небольшой коморке 2 на 2 метра. Сюда поместилась лишь односпальная кровать, стол и небольшой столик возле окна. Ни полок с книгами, ни шкафа, ни даже бутылки с водой. Подбираю сумку, вещи мои рассыпались по полу, начинаю собирать их обратно и глазам своим не верю. За ножкой притаился, вернее, запутался в ней, мобильный. Как хорошо, что я не стала класть его в дамскую сумочку, которую тут же отобрал броневой, а по невнимательности засунула в дорожную. Кому позвонить? В полицию? Я даже не знаю, где я, да и поверят ли мне на слово. Матвею? Он 18-летний парнишка, ничего толком не сумеет сделать. Кому? Кому же позвонить в этой ситуации? Зарецкий, вот единственный человек, который может мне помочь. Да, он в Германии, опять-таки, по словам Броневого, а я ему верить не склонна. Так вот, у него наверняка есть роуминг, и я смогу дозвониться. Ложусь на кровать, накрываюсь с головой пледом. Если будут подсматривать, подумают, что я легла отдохнуть. Разблокирую номер Кирилла. «Ставлю на дозвон. Долго. Как же долго идут гудки. Боже, быстрее, Кирилл, бери быстрее трубку, пока у меня не отобрали единственное средство связи». «Маша?» — вдруг раздается с того конца провода. «Маша, что случилось?» «Меня похитили!» — очень тихо плачу в трубку. «Кто? Где ты сейчас?» — голос мужчины становится собранным, тревожным. «Я не знаю. Броневой увез меня далеко в область. Я не запомнила дороги» схлипываю я. Тут дом за забором, вокруг лес, Алисия заперла меня в коморке. Так, Маш, не нервничай, скини мне немедленно свои геоданные. Я не знаю как, Кирилл. Скулю я. Забери меня отсюда, умоляю. Я заберу, слышишь? Только не волнуйся, я в Германии, но сделаю все, чтобы... Я потеряю ребенка. Прерываю я его. Уже едва не потеряла. С тобой дети? Не поймет Кирилл. Дима или Виолетта? «Какого ребенка ты потеряешь?» Нерожденного Кирилл. Я беременна, и я очень боюсь за малыша». «Так оставайся на связи», — командует Кирилл. «Я сейчас же позвоню в полицию. Послушай меня, Маша. Я вылечу в Москву первым же рейсом. Я найду тебя, слышишь?» «Что это у нас тут происходит?» Развалившись в проеме двери, стоит броневой. «Что у тебя там? Показывай». «Маша, я приеду. Я найду. Не волнуйся, милая!» Тревожным голосом Зарецкого верещит трубка. «Ах ты, дрянь!» Отскакивает ко мне броневой. Грубо заламывает руку, вынуждая разжать пальцы и уронить телефон, затем просто швыряет его об стену. Куски пластика и стекла разлетаются в вдребезги вокруг. Мне чудом не прилетает в глаз. «Что ты ему сказала, дрянь?» Броневой приподнимает меня над кроватью, держит за воротник блузки, заносит кулак. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» Мужчина в ярости, его бешеный взгляд наполнен безумием и решительностью размажить мне лицо». «Ничего, я не успела!» Лгунья бьет меня в живот. У меня перехватывает дыхание, и я не могу вздохнуть. Удар не сильный, скорее неожиданный. Я очень испугалась, из-за этого меня скручивает спазмом. «Дрянь!» — швыряет меня на кровать броневой. «Сегодня без жратвы будешь, а Зарецкий тебя не найдет, даже не рассчитывай на него». Мужчина разворачивается, уходит, запирает меня на ключ. Мне остается только молиться, чтобы удар не навредил ребенку. Я так боюсь его потерять. Не знаю, сколько лежу в таком положении, свернувшись клубочком, обнимая свой плоский животик. А в доме тихо, на втором этаже не слышно ни шагов, ничего. За окном тоже тишина, смеркается. Хочется уже в туалет, но при комнате его, конечно же, нет. Осторожно встаю, такое чувство, будто что-то выливается из меня. Черт, становится страшно, неужели снова угроза? Это подстегивает меня к решительным действиям. Добираюсь до двери, начинаю молотить кулаками кто-то же есть в этом доме, не могли же они меня одну бросить тут без охраны. Эй, кто-нибудь, сюда на помощь!» Ору, что есть сил. «Пожалуйста, помогите!» И так минут десять, без остановки. Уже в бессилии прикладываюсь к дверям, когда за ними раздаются шаги. «Чего орёшь?» В комнату вваливается заспанная Алисия. «Мне нужен врач, срочно! Больше тебе ничего не нужно!» Сквозь зубы скалится Алисия. «Нужно в туалет». Идем, соглашается секретарша. «Пока не уделала тут все вокруг». «Привстаю, мне тяжело идти, но я не показываю. Плетусь вслед за тюремщицей. Туалет находится в конце коридора». «Давай быстрее, без глупостей», — напутствует меня секретарша. «Делаю свои дела, у меня снова кровотечение. Прямо как тогда, две недели назад. Мне страшно, но я представила себе нечто подобное, поэтому сейчас морально готова». «Блин, мне выписали гормональную терапию, но я, естественно, сейчас пропустила прием лекарств. Плюс испытала сильный стресс при похищении и удар броневого по животу». «У меня кровотечение», — сообщаю Алисе по выходу. «Очень приятно», — без тени удовлетворения сообщает девица. «Вы говорили, у вас есть лекарство и все остальное. Это неправда?» «Правда», — вдруг отвечает она. «Давай к себе, я схожу за врачом». Меня вновь запирают в коморки, я переодеваю белье, использую средства гигиены, благо что у меня их осталось достаточно с больницы. Валюсь на кровать. Остается только молиться, чтобы Алисия побыстрее привела доктора и желательно не фельдшера-первокурсника, а человека, знающего, как остановить кровотечение, чтобы у них оказались необходимые препараты. Долго, как же долго тянется время. Темнеет окончательно. Я шарю по стене, В поисках выключателя. Нахожу. За окном такая темень, что становится понятно, как же мы сейчас далеки от цивилизации. Ни огни города, ни всполоха печей в деревнях». За дверью раздаются шаги, приглашенные голоса, затем она отворяется. «Привела тебе доктора!» Алисия подталкивает молодого парнишку с очками на глазах. «Здравствуйте!» Паренек напуган не менее моего. «Осмотри ее!» — приказывает Алисия. «Эта стерва может и соврать!» Дверь закрывается, оставляя нас с парнем наедине. «Инаки сообщает врач. «Маша», — отвечаю я, — «вы правда доктор, гинеколог?» «Да на втором курсе учусь, но все, что надо, мы уже прошли. Я даже в роддоме был, на практике», — сообщает он. «Здорово, просто замечательно». «Нет, я осмотрю вас, если вы не против». Парнишка двигается в мою сторону, в руках его чемоданчик с красным крестом. «Мне сохраняли беременность. Две недели я лежала в больнице. Мне назначили следующую гормональную терапию». Я перечисляю все, что помню, со слов врачей. Парень внимательно кивает, перебирая препараты у себя в чемодане. «Я правда врач», — говорит он мне. «Я осмотрю вас хотя бы визуально. Если хотите сохранить ребенка, позвольте мне, но настаивать я не буду». «Как же я не хочу, чтобы меня смотрел чужой мужчина». Но в этой глуши у меня нет другого выхода. Или этот неоперившийся гинеколог, или вообще никто. Ладно, соглашаюсь я. Иду на это только ради своего нерожденного малыша. Иннокентий надрывает пакет с одноразовыми инструментами и приспособлениями, брызгает себе на руки спиртом, надевает стерильные перчатки. Все приборы у него одноразовые в индивидуальных упаковках, и это радует. Ложитесь, расслабьтесь. Вот так, хорошо. Несмотря на все мои опасения, Иннокентий проводит осмотр быстро и профессионально. Что-то кивает себе и бормочет под нос. Все, одевайтесь», — снимает он перчатки. «Сейчас поставлю вам капельницу», — Иннокентий стучит в дверь. «Ну что там?» — Алисия, как оказывается, дежурит неподалеку. «По-хорошему в больницу надо», — сообщает парень. «Нельзя и в больницу, тут лечи». «Тогда мне нужен штатив для капельницы». «Этого добра навалом», — сообщает секретарша к моему удивлению. Иннокентий без труда находит вену у меня в сгибе локтя, ставит капельницу. Это гормональный препарат, сообщает мне парень. Аналог того, о чем вы мне рассказывали, постарайтесь поспать. Препарат уменьшит риск выкидыша. Вы останетесь со мной? С надеждой спрашиваю я, ведь паренек с каждой минутой внушает мне все больше доверия. Останется, отвечает за него Алисия. Сейчас ту ему притащу.